Глава четырнадцатая «К семейному ужину решил прийти с новым портфелем», — спросила мама, вскинув брови и слегка повернув голову. Прям кокетка. «Хороший аксессуар, солидный. Давно пора было. Самому нравится», — кивнул я и провел рукой по немного шероховатой черной коже идеальной выделки «Только портфель сейчас — это не самое главное». «Тебе отремонтировали медальон?» — спросил папа. Мне его не просто отремонтировали, а вернули его первозданный вид. Я снял с медальон и протянул отцу. Он внимательно осмотрел камень, оценил гладкую, ровную поверхность и чистый, незапятнанный цвет. «На другую сторону переверни», — подсказал я. О, -о, о — вырвалось у отца, когда он увидел обновление в виде четырех голубых камней. «А я все думал, зачем здесь эти выступающие кружочки?» «Решил, что это просто обозначение четырех сторон света» а что они дают да я посмотрю не выдержала Катя и подбежала к отцу буквально выхватив медальон у него из рук ух ты какие симпатичные а зачем они нужны если ты отдашь мне медальон и дашь возможность рассказать сказал я то я все объясню ну и бебе -бе! она шмякнула амулет мне на ладонь показала кончики языка и вернулась на свое место. Пока Настя сервировала стол, я рассказал про похождение юного князя Вяземского и последствия, к которым привел его бесконтрольное ярость мщения за старые обиды. Вот после этого медальон был дефорсирован, и последние 70 лет выглядел именно так, как я увидел его впервые. «И как этим пользоваться, ты узнал?» – напрягся отец. «Чтобы самому не повторить подвиги Вяземского чисто случайно». Я достал из кармана инструкцию и протянул отцу. Он пробежал ее глазами и вернул мне. «Поздравляю с еще одной обновкой», — сказал довольный отец и протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. «Очень надеюсь, что нововведение тебе не понадобится». «А инструкцию все же изучи». «Изучу, конечно», — кивнул я и начал открывать портфель. «Это еще не все, сейчас будет самое интересное. Праздника сегодня никакого официального нет, поэтому назовем это просто «День подарков». Я вытащил из недр портфеля четыре коробочки, все уставились на них и ждали объяснений. Виктор Сергеевич от нас съехал, поэтому одну я пока уберу, вручу ему завтра. «Это можно открывать?» – Первый же не выдержал сестренка. «Можно, каждому по подарочку», – улыбнулся я и с удовольствием наблюдал их расширяющиеся глаза. Все отреагировали примерно с одинаковым удивлением. «Сын, но это же стоит огромных денег», — сказал отец, вытаскивая свой экземпляр медальона из коробки. «Сколько ты ему должен остался?» «Нисколько. Мне хватило моих сбережений. Даже немного осталось», — улыбнулся я. «Мы заключили выгодную сделку, и он отдал мне четыре амулета по оптовой цене. Намного дешевле их рыночной стоимости. Вот, кстати, документы из архива. Можешь их вернуть обратно». Я достал папку из портфеля и протянул отцу. «Артефактору это больше не нужно?» — поинтересовался отец, не торопясь забирать у меня документы. «Нет, он сделал копию», — сказал я, «но не сказал слово «себе». Я же сейчас правду говорю. Копия сделана. Так что можешь смело отдавать. Теперь инструкцию надо размножить», — сказал отец, разглядывая камни на свежеизготовленном серебряном диске, «чтобы у каждого под рукой была». «Просто голубые пока не активируйте», — предложил я. «Яшма активизируется капелькой крови, носителя, а инструкцию я завтра распечатаю и всем выдам». «Это я теперь смогу молнии шарахнуть, если меня кто обидит?» оживилась Катя. «Можешь», — сказала мама и строго посмотрела на дочь, с которой улыбка тут же сползла. «Но это совершенно безответственно. Поэтому пообещай мне, что никогда этим не воспользуешься. Исключение угрозы жизни». «Ну ладно, мам», — обиженно надула губы сестра. «Всю я понимаю, не надо считать меня маленькой. К тому же я все равно ничего пока не смогу сделать, пока нет инструкции». «А надеть его можно прямо сейчас?» «Можно», – кивнул я. «Только если хочешь, чтобы это было не просто бижутерии, надо, чтобы капелька твоей крови попала на этот кристалл». «Ха, да запросто!» Катя откуда-то вытащила булавку, ткнула себе в ладонь и приложила к ней медальон. «Ого! Он стал горячим, это нормально?» Да, ты его активировала, улыбнулся я. Теперь можешь носить, и никто не сможет нанести тебе вред магической атакой. Это как тогда было с нашей машиной? Машина сгорела, а вы все уцелели. Именно так, кивнул я. И молнии тоже не берут, испытано. Только после каждого срабатывания все больше разрушается камень, его надо менять. Ну, это я уже поняла, сказала довольно улыбаясь и поглаживая висящий на груди медальон. Спасибо тебе, Санька! Она подорвалась с места и бросилась мне на шею. А я все ждала, когда ты закажешь у ювелира копию своего медальона, для меня как обещал, бормотала она мне на ухо. А я хотел стукнуться башкой об стену, обещал и забыл. А ты мне не просто украшение, а настоящий магический амулет сделал. Ты лучший брат на свете. Да, как говорится,. Кучу сам под себя навалил, но в итоге остался благодетелем. Это же еще суметь надо. Я так погрузился в череду событий, что напрочь забыл про обещание сделать Катьке украшения, похожее на этот медальон. «Ну, если вопрос безопасности в нашей семье решен, — взял речь отец, — за что огромное спасибо нашему замечательному сыну, — можно подумать и о покупке семейного автомобиля». «А почему бы и нет?» – оживилась мама. «Постоянно ездить на такси не очень удобно. Они иногда задерживаются или машин свободных нет. А наш водитель всегда будет находиться там, где надо. Так что, Петь, займись эти в ближайшее время. А тебе, Саша, огромное спасибо от нас от всех за эти дорогие во всех смыслах подарки. Но это только один пункт. Мы еще так и не поблагодарили тебя за организацию быстрого и качественного ремонта. И нашего семейного гнездышка, и нашей клиники». После этих слов у мамы по щеке побежала слеза. Она встала со своего места и обняла меня так, как только что обнимала Катя. Тепло, нежно и с чувством. Сегодня как никогда я почувствовал, что это и есть моя семья. То, что осталось в прошлом, уже не вернешь. Новая жизнь уже становится привычной, а новая семья – любимой. Я сейчас ощущал себя счастливым человеком. Потому что я смог хоть что-то посильно сделать для них. И чертовски приятно, что твои усилия так высоко ценят. После ужина я попросил у всех прощения, что нет физической возможности присутствовать на семейном чаепитии у камина, так как надо срочно доделать методичку, а завтра уже отнести ее в типографию. Мне позарез надо, чтобы к началу обучения целителей она была готова, и я мог раздать по экземпляру слушателям первого семинара, чтобы они уже дома закрепили полученную информацию, понимали все сложные процессы, которые при этом происходят, и смогли начать применять на практике. Правда, я слабо верил, что целители, проходившие основы магии на примитивном уровне, также быстро научатся это применять, как лекаря с нормальным образованием и опытом. Но ничего, этот барьер мы найдем способ преодолеть. А еще я прекрасно осознаю, что без вмешательства в местную формацию никак не обойтись. Ни один целитель все равно не приблизится по возможностям к лекарю, Но надо стремиться к тому, чтобы их помощь простым людям стала более эффективной. И их пациентам это будет в плюс. И самим же целителям, если пациенты будут выздоравливать быстрее. У них ведь оплата идет по законченному случаю с финансированием из городской казны. Это у лекаря оплачивается каждый прием и манипуляция. Учитывая расценки, даже разорившиеся дворяне, бывает, обращаются не к лекарям, а к знахарям в лечебнице. Вот и вышло, что мои услуги только для элиты. С первой методичкой пришлось изрядно помучиться. Я не делал такого очень давно. Извлек во время работы много полезного, по пути и для себя нового черпал. А еще надо выбрать из этого то, что доступно будет знахарям и целителям, и расписать так, чтобы они были в состоянии усвоить. Когда я поставил в рукописи последнюю точку, было уже за полночь. Мысленно поблагодарил домашних за то, что догадались принести полный кофейник и свои фирменные рогалики. Это мне очень помогло в работе. Впору бы сразу завалиться на боковую, но я сейчас еще не занимался медитацией по развитию ядра. Завтра, как всегда, рано вставать. Но такой момент я пропустить не могу. Если есть цель развиваться, ей надо следовать методично. Наплевав на сиюминутные проблемы, лень, голод и сонливость. поэтому Я для пущей важности, и чтобы не уснуть в кресле, сел на пол в позу лотоса, выпрямился так, словно швабру проглотил, заплел ноги в узел и приступил. Утро, суета, маята, беготня, все как обычно. Только я в остальных других случаях спокоен, и каждый шаг просчитан и продуман. Только не сегодня. Во-первых, я с трудом отскреб себя от кровати, и чтобы окончательно проснуться, пришлось лезть под контрастный душ. А это тоже заняло время, которое не было запланировано. Была мысль поставить будильник пораньше, но не стал. Зря. Только сев за стол, положив перед собой исписанную тетрадь, вспомнил, что нужно было еще и плакаты отсортировать. С тяжким стоном встал и поплелся к себе на второй этаж. Хотя бы тубу с собой взять не забуду, уже хорошо. А на работе, может, выделю несколько минут и выберу, какие из них надо сделать в нескольких экземплярах, чтобы разделить на три группы. Надо бы купить три тубуса для наборов плакатов отдельно на каждое занятие. Этот тубус с оригиналами оставлю на память. О чем? О тех нелегких днях, когда находились в бегах. О моем первом опыте преподавания. И самое главное, эти плакаты, нарисованы лично дядей Вити, А все, что с ним связано, приносит мне удачу. Когда вернулся за стол, вся семья уже завтракала, так что я не сильно опоздал. «Просто включаем режим майора Пейна и все идем собираться на выход». «Как там у тебя дела с учебой, Катюх?» – поинтересовался я у сестренки уже в прихожей. «Хвосты подобрала?» «Ха, да давно уже, ты меня недооцениваешь», – хмыкнула она. «А вот и неправда», – возразил я. «Я тебя оцениваю к весу золота в пропорции 1 к 10». «Ого, какая я у тебя дорогая», – заулыбалась Катя. А что еще для счастья надо? Чтобы любимый человек чувствовал себя хорошо и был в отличном настроении. Мама со стороны наблюдала эту сценку и тоже не смогла сдержать улыбку. Еще плюс один. Счетчик счастья активирован. По пути на работу и учебу о чем-то непринужденно болтали. Обсудили и медальоны, которые все уже активировали насилие. Ну и правильно. Для этого я их и заказывал. Вроде бы основные угрозы миновали, но далеко не факт, что они захотят отомстить. Ведь получается, основной движ по сбору материалов и доказательств распространения и применения нелегализированных экспериментальных амулетов делали мои родители. Подходя к своему кабинету, увидел того мужчину с огромной опухолью в области привратника желудка. Мой первый опыт борьбы с запущенной онкологией в этом мире. Выглядел он уже гораздо лучше. Отъелся за неделю, отоспался. Щечки даже немного порозовели. Улыбается мне при встрече. Переодевшись, я позвал его в кабинет первым, но он отказался, сказав, что перед ним есть пациентка, а он вполне может немного подождать. Только сейчас обратил внимание, что он пришел один, без сопровождения. Для человека, который под страхом смерти, ни за что сам не пойдет к врачу, это уже огромная победа над собой и своими проблемами. Первая пациентка была старушкой, очень почтенного возраста, но достаточно шустрой, чтобы быстро семенить в нужном направлении обслуживать себя и выдавать информацию о своей проблеме четко и по полочкам. «Господин лекарь, у меня вот на животе какая-то бородавка странная выросла, и она меня начинает беспокоить». «Располагайтесь», — я указал ей на манипуляционный стол. «Чем же она стала вас беспокоить?» «Увеличивается потихоньку, мокнуть стало. Я ощущение, что там возится кто-то». Неприятно от этого, вот и решила к вам сходить покаяться. Может быть, ее лучше убрать? Сейчас посмотрим, кивнул я, а сам уже морально готов был увидеть что-нибудь злокачественное на коже. Старушка достаточно ловко забралась на манипуляционный стол, улеглась поудобнее и освободила живот от одежды. Когда я увидел ее бородавку, самым сложным было не заржать. Бородавка оказалась разожравшейся до сантиметра в диаметре клещ. А на дворе скоро декабрь? Вот где она могла его подцепить? Значит, не позже сентября была где-нибудь в лесу. Сначала я подумал, может быть, клещ уже мертвый, поэтому стал беспокоить. Оказалось, что нет, очень даже живой. Когда я его коснулся, он швельнул лапками. Уж лапки-то она могла увидеть. Вполне возможно, что не могла. На фоне такой перекормленной штуковины конечности клеща оказались чем-то малюсенькими у основания образования. Вполне можно просто не обратить на это внимание. Свет, давай обработаем антисептиком и дай мне прямой зажим без зубы «Александр Петрович», — удивилась она моим пожеланиям и не торопилась их выполнять, видимо, считая, что я, скорее всего, ошибся или пошутил. «Вы хоть обезболивать будете или просто хотите оторвать образование зажимом?» «Как так?» «Не обезболивать?» — встрепенула старушка. «Не надо так отрывать, пожалуйста, обезбольте, уж я боли очень боюсь, не переношу». «Не переживайте, боли никакой не будет», — постарался я ей успокоить своей лучезарной улыбкой. «Это не бородавка, а клещ». «Когда вы в последний раз были в лесу?» Света тоже сначала не поверила, подошла ближе и вгляделась. Потом зажала рот рукой и иритировалась в сторону. Когда смогла успокоиться, начала выполнять мои поручения. Клещ? Глаза у бабульки расширились больше, чем линзы ее очков на плюс десять. «Как клещ? К какой клещ?» «Самый обычный», — хмыкнул я. «Даже живой еще, только раскормленный до безобразия. Так когда вы были в лесу в последний раз?» «В лесу?» Женщина никак не могла прийти в себя после такого потрясения и немного тормозила с ответом. «К сестре. Двоюртный в гости ездила в Тверь в августе». Мы с ней ходили в лес за грибами, это наше любимое развлечение. Ходите, знаете ли, все по лесу с ножом в руке, дышите свежим воздухом. А знаете, сколько там грибов? О, если все собрать, можно полностью загрузить железнодорожный состав. Но мы-то выбираем маленькие, плотненькие, красивенькие. Они в банке потом очень красиво смотрятся. А как приятно зимой достать потом баночку, да с картошечкой, жареной или пюре... «Представляю, чего же нет. Я тоже грибы очень люблю», — улыбнулся я. «Особенно походить по лесу с ножом в руке. Хоть хлебом не корми». «Но беседы беседами, а нам пора бы уже от этого пассажира вас избавить». Я обработал кожу на животе и самого клеща антисептиком. Кончиком зажимом взял клеща за кормовую часть и, тихонько подтягивая на себя, так как надо не перестараться, иначе челюсти тварюги оторвутся и останутся в ране, Так вот, не сильно потянул на себя, вращая при этом зажим, словно я из бабульки шуруп выкручиваю. Пара-тройка поворотов, и клещ вышел целиком, не оставив в ранке никаких своих запчастей. Еще раз обработал ранку антисептиком, затем наложил небольшую повязку. «Повязочку тогда завтра снимите и обработайте ранку зеленкой один раз», — начал я объяснять даме ее дальнейшее поведение. «Больше ничего делать не надо. Желательно немного понаблюдать. Если будет чем-то беспокоить, приходите, я посмотрю». «Ой, доктор, ну, конечно же, я приду». Старушка спрыгнула со стола на пол, наглухо проигнорировав мою протянутую ей руку. «Очень самостоятельная леди, в помощи не нуждается». «Ну, надо ж так, а? Это я три месяца носила на себе эту гадость? Кошмар какой-то! А ведь после леса проверяли друг друга, никаких клещей не было». Он мог спрятаться где-нибудь в одежде и присосаться гораздо позже. «Да?» – бабуля снова попыталась открыть глаза шире очков, и ей это почти удалось. «Вот как?» «Буду знать». Выжилая самостоятельная дама пожелала нам крепчайшего здоровья, любви, счастья и детишек побольше. Я не сразу подумал, только потом мысль такая проскользнула, она нас со Светой парой, что ли, считает. Общих детишек побольше, или все-таки есть вариант, что у каждого свои будут. На общих я как-то не готов. За дверью как раз пациент, которого я очень хотел бы посмотреть, но попросил Света, чтобы она пока никого не звала, и позвонил по номеру телефона на невзрачной визитки в типографию. Большие дела надо решать, чем раньше, тем лучше, чтобы потом не забегаться и не забыть. Узнал, что Прасковья сегодня работает до семи и с нетерпением ждет меня с моими рукописями. В ночь специально обученные люди составят макет и запустят печать. В четверг я уже смогу забрать готовенькое. Замечательно. Зови следующего, Свет, сказал я, морально готовясь к ответственной процедуре.